Глава двадцать шестая Парадный обед прошел заурядно. Все были будто стеснены и поэтому молчаливы. Князь не решился остаться ночевать и в сумерки уехал. С утра следующего дня Неплюев начал хлопотать и действительно деятельно занялся приготовлениями к похищению крутоярской царевны. Он один действовал будто за всех и все добровольно брал на себя. И князь и Нилочка, тотчас же незаметно для самих себя, очутились в полной его зависимости. Никифор два раза побывал в Самаре для совещания с князем, одновременно совещался и с Нилочкой. Вместе с тем он оттягивал и тянул дело неизвестно почему. Два раза назначенный день для рокового события был им отложен. Никифор уверял, что не все готово, а между тем ни князь, ни молодая девушка – не узнали от него истинной причины отсрочек. Вместе с тем князь Льгоф все-таки подозрительно относился к Никифору, сам не умея объяснить, почему действия Неплюева кажутся ему сомнительными. Причин сомневаться ему в искренности Никифора не было, однако, никаких. Ведь сам же он предложил князю свое участие, первый подал мысль о похищении. И тревожное чувство все-таки не покидало льгова ни на минуту. Отстранить его, конечно, было поздно, да и нелепо, и, наконец, опасно. Такое же смущение, сомнение и тревога были в сердце молодой девушки. Она не боялась того шага, на который решилась, она не сомневалась в себе. Она сомневалась в успехе задуманного дела. И, к ее же собственному удивлению, ей смутно казалось, что все было бы благополучно, если бы не главный его и добровольный устроитель. Нилочка бессознательно, без всякой почти причины, подозревала Никифора так же, как и князь. У молодой девушки для этого подозрения было лишь одно основание. Через одну из своих горничных она знала, что главный заговорщик и руководитель ежедневно бывают у Мрацкого и сидит у него подолгу. Однажды в вечеру, Нилочка решилась прямо спросить у Неплюева, по какому делу он так часто бывает у Мрацкого. Молодой малый рассмеялся добродушно. Уж не думаете ли вы, не Аннала Аркадьевна, что я хитрю, лукавствую? Я же вам на это ответил, что считаю Сергея Сергеевича ехиднее самого змея. Если может быть какая помеха в нашем деле, то, конечно, от него. Поэтому я и подлачиваюсь к нему чтобы он мне поведал откровенно как преданному лицу, есть ли у него какое подозрение. Если бы вы подслушали, что я ему говорю о себе и о вас, так ахнули бы. Я ваш заклятый враг, зато и он со мной откровенничает, поэтому я и знаю, что он теперь и не помышляет о том, что мы собираемся учинить». Конечно, молодая девушка вполне поверила объяснению Неплюева и успокоилась. На ее вопрос, что думает Никифор об успехе их предприятия, он еще добродушнее рассмеялся. «Понятное дело, что убежим и обвенчаемся. Ведь это так мудрено кажется, особливо вам, девице. А чего же проще? Вы выйдете в сад и в поле, а князь приедет вас ждать. А там доедем до храма, обойдете вокруг алтаря три раза и всему конец. Ловить вас никто не собирается». «Была бы одна помеха Марьяна Игнатьевна, да и на ту какая-то слепота нашла!» «Слепота ли это?» – возразила Нилочка тревожно. «А что же другое-то? Меня смущает Маяня. Она будто все знает и помогает!» Никифор махнул только рукой на такое странное подозрение. Через день после этого разговора Неплюев был вдруг позван к опекуну. «Что такое случилось?» думалось молодому малому, когда он шел к Мрацкому. И несколько озадаченный и смущенный предстал он перед Мрацким.